Борис Кригер Южные Кресты Роман Читает Михаил Виноградов Пролог Открыв эту книгу, вы словно пустили меня в преддверие вашей души и скользя нестойким взглядом по этим строкам, пока пребываете в шатком сомнении, решится ли на долгий путь по волнам страниц, или лучше отложить этот странный роман с нетипичным названием и неведомым назначением. «Я не буду зазывать вас, как торговец с восточного рынка», хрипло выкрикивая прелести своего товара. Эта книга сама скажет все, что ей суждено сказать. В ней почти нет вымысла. Все основано на сверлящей и брежащей в просветах букв правде. Она могла бы распасться на ворох газетных статей, суетных репортажей да пару задушевных бесед о смысле того, что для многих из нас не имеет особого смысла пока мы сами не взвалим на горб свой тяжелый, занозистый крест и не отправимся с ним на плечах своей собственной дорогой скорби во внезапно развернувшуюся над головой кружевную воронку обманчивых созвездий. Эта книга о том, что наш свет по-прежнему взбалмошен и усердно жесток. О том, что любой человек может стать непосредственной жертвой своих же блужданий. О том, что чужак до сих пор представляет собой лишь мишень для капризных пощечин, и о том, что плоть наша, как и во все времена, является единственным заложником, через который нас стремятся склонить к несвободе, а мы торопливо уступаем, лишь бы быстрее отбыть свою временность, лишь бы уберечь свои кости от проливного дождя. В этой книге нет места для слишком детальных исканий, причин и последствий событий, которые стремительно развертываются в ней не столь по воле автора, сколь просто отражая кавалькаду метаний современного мира. Во мне захочется быть на месте ни одного из моих героев. Они следуют словно курьерские поезда по предначертанным им расписаниям в заранее предписанных направлениях. И только Сенечка Вечнов отдувается за всех. За дикарей-людоедов, за политические интриги на другом конце света за пиратские страсти, за нацистские стасны, а главное, за свою наивную мечту о мирной жизни в уютной стране в кругу собственной семьи. Это ведь такая дерзкая и недопустимая мечта. Она подлежит самому строгому порицанию. Наш Сенечка не вольтеровский кандид. Казалось бы, он вовсе не наивен, однако мир тоже не терял времени за последние столетие и, разоружив нас, Он еще более вооружил себя, но Сенечка, единственный, выходит из этой пучины счастливым, обретя себе свободу там, где менее всего человек может считаться свободным, и найдя себе друга в том, в ком менее всего вероятно найти друга.